Город, куда отправились наши приятели, состоял в ведении губернатора из молодых, прогрессиста и деспота, как это сплошно рядом случается на Руси. Он в течение первого года своего управления успел перессориться не только с губернским предводителем, отставным гвардией штаб с ротмистром, конным заводчиком и хлебосолом, но и с собственными чиновниками. Возникшие по этому поводу распри приняли, наконец, такие размеры, что министерство в Петербурге нашло необходимым послать доверенное лицо с поручением разобрать все на месте. Выбор начальства пал на Матвея Ильича Калязина, сына того Калязина, под попечительством которого находились некогда братья Керсана. Он был тоже из молодых, то есть ему недавно минуло сорок лет, но он уже метил в государственные люди» и на каждой стороне груди носил по звезде. Одна, правда, была иностранная, из плохоньких. Подобно губернатору, которого он приехал судить, он считался прогрессистом и, будучи уже тузом, не походил на большую часть тузов. Он имел о себе самое высокое мнение. Тщеславие его не знало границ, но он держался просто, глядел одобрительно, слушал снисходительно. И так добродушно смеялся, что на первых порах мог даже прослыть за чудного малого. В важных случаях он умел однако, как говорится, задать пыли. Энергия необходима, говорил он тогда. L'énergie est премьер-калите. qualité homme Энергия первейшее качество государственного человека. Французский А совсем тем он обыкновенно оставался в дураках, и всякий несколько опытный чиновник садился на него верхом. Матвей Ильич отзывался с большим уважением о Гизо и старался внушить всем и каждому, что он не принадлежит к числу рутинеров и отсталых бюрократов, что он не оставляет без внимания ни одного важного проявления общественной жизни. Все подобные слова были ему хорошо известны. Он даже следил, правда, с небрежной величавостью, за развитием современной литературы. Так взрослый человек, встретив на улице процессию мальчишек, иногда присоединяется к ней. В сущности, Матвей Ильич недалеко ушел от тех государственных мужей Александровского времени, которые, готовясь идти на вечер к госпоже Свечиной, жившей тогда в Петербурге, прочитывали поутру страницу из Кандильяка. Только прием у него были другие, более современные. Он был ловкий придворный, большой хитрец и больше ничего. В делах толку не знал, ума не имел, а умел вести свои собственные дела. Тут уж никто не мог его оседлать. А ведь это главное. Матвей Ильич принял Аркадия свойственным просвещенному сановнику добродушием, скажем, более сыгривостью. Он, однако, изумился, когда узнал, что приглашенные им родственники остались в деревне. — Чудак был твой папа всегда, — заметил он, побрасывая кистями своего великолепного бархатного шлафрока, и вдруг, обратясь к молодому чиновнику в благонамереннейше застегнутом вице-мундире, воскликнулся забочным видом. «Чего — Чего? Молодой человек, у которого от продолжительного молчания слиплись губы, приподнялся и с недоумением посмотрел на своего начальника. Но в подчиненного, Матвей Ильич уже не обращал на него внимания. Сановники наши вообще любят озадачивать подчиненных. Способы, к которым они прибегают для достижения этой цели, довольно разнообразны. Следующий способ, между прочим, в большом употреблении. «Is фаворит, favorite», как говорят англичане, «самый излюбленный» английский. Сановник вдруг перестает понимать самые простые слова, глухоту на себя напускает. Он спросит, например, «Какой сегодня день?» Ему почтительнейше докладывают «Пятница сегодня, вашество». «А? Что такое, что вы говорите?» — напряженно повторяет сановник. «Сегодня пятница, вашество». «Как? Что? Что такое пятница? Какая пятница?» Пятница, ваше с... с... с... день в неделе. Ну, ты учить меня вздумал. Матвеевич все-таки был сановник, хоть и считался либералом. Я советую тебе, друг мой, съездить с визитом к губернатору, сказал он Аркадию. Ты понимаешь? — Я тебе это советую не потому, чтобы я придерживался старинных понятий о необходимости ездить к властям на поклон, а просто потому, что губернатор — порядочный человек. При том же ты, вероятно, желаешь познакомиться с здешним обществом, ведь ты не медведь, надеюсь, а он послезавтра дает большой бал. — Вы будете на этом бале? — спросил Аркадий. «Ну, — Он для меня его дает, — проговорил Матвей Ильич почти с сожалением. — Ты танцуешь? — Танцую, только плохо. Это напрасно. Здесь есть хорошенькие, да и молодому человеку стыдно не танцевать. Опять-таки, я это говорю не в силу старинных понятий, я вовсе не полагаю, что ум должен находиться в ногах. Но байронизм смешал. Элефесон там. Прошло его время, французский. Да я, дядюшка, вовсе не из байронизма, не... Я познакомлю тебя с здешними барынями, я беру тебя под свое крылышко, — перебил Матвей Рич и самодовольно засмеялся. Тебе тепло будет, а? Слуга вошел и доложил о приезде председателя казенной палаты, сладкоглазого старика с сморщенными губами, который чрезвычайно любил природу, особенно в летний день, когда, по его словам, каждая пчелочка с каждого цветочка берет взяточку. Аркадий удалился. Он застал Базарова в трактире, где они остановились, и долго его уговаривал пойти к губернатору. — Нечего делать, — сказал, наконец, Базаров. — Взялся за гушни говори, что не дюж. Приехали смотреть помещиков, давай их смотреть. Губернатор принял молодых людей приветливо, но не посадил их и сам не сел. Он вечно суетился и спешил. С утра надевал тесный вицмундир и чрезвычайно тугой галстук, не доедал и не допивал, все распоряжался. Его в губернии прозвали Бурдалу, намекая тем не на известного французского проповедника, а на Бурду. Он пригласил Керсанова и Базарова к себе на бал и через две минуты пригласил их вторично, считая их уже братьями и называя их Кайсаровыми. Они шли к себе домой от губернатора, как вдруг из проезжающих мимо дрожек выскочил человек небольшого роста в славенофильской венгерке и с криком «Евгений Васильевич!» бросился к Базару. А, это вы, Герситников, — проговорил Базаров, продолжая шагать по тротуару. — Какими судьбами? — Вообразите, совершенно случайно, — отвечал тот и, обернувшись к дрожкам, махнул распять рукой и закричал «Ступай за нами, ступай!» «У моего отца здесь дело», — продолжал он, перепрыгивая через канавку. «Ну так он меня просил. Я сегодня узнал о вашем приезде и уже был у вас». Действительно, приятели, возвращаясь к себе в номер, нашли там карточку с загнутыми углами и с именем Ситникова на одной стороне по-французски, на другой славянскую вязью. «Я надеюсь, вы не от губернатора?» «Не надеетесь, мы прямо от него». «А в таком случае я к нему пойду?» — Евгений Васильевич, познакомьте меня с вашим... Э, с ними. — Ситников, Керсанов, — проворчал, не останавливаясь Базаров. Мне очень лестно начал Ситников, выступая боком, ухмыляясь и поспешно стаскивая свои уже чересчур элегантные перчатки. Я очень много слышал. Я старинный знакомый Евгений Васильевич и могу сказать его ученик. Я ему обязан моим перерождением. Аркадий посмотрел на базаровского ученика. Тревожное и тупое выражение сказывалось в маленьких, впрочем, приятных чертах его прилизанного лица. Небольшие, словно вдавленные глаза, глядели пристально и беспокойно, и смеялся он беспокойно каким-то коротким деревянным смехом. — Поверите ли, — продолжал он, — что когда при мне Евгений Васильевич первый раз сказал, что не должно признавать авторитетов, я почувствовал такой восторг, словно прозрел. Вот, — подумал я, — наконец нашел я человека. — Кстати, Евгений Васильевич, вам непременно надо сходить к одной здешней даме, которая совершенно в состоянии понять вас и для которой ваше посещение будет настоящим праздником. Вы, я думаю, слыхали о ней? — Кто такая? — произнес нехотя Базаров. — Кукшина, Евдокси. Евдоксия Кукшина — это замечательная натура. Эмансипе в истинном смысле слова — передовая женщина. Знаете ли что? Пойдем теперь к ней все вместе. Она живет отсюда в двух шагах, мы там позавтракаем. Ведь вы еще не завтракали. — Нет еще. — Ну и прекрасно. Она, вы понимаете, разъехалась с мужем, ни от кого не зависит. — Хорошенькая она, — перебил Базаров. — Нет, этого нельзя сказать. — Так для какого ж дьявола вы нас к ней зовете? — Ну, шутник, шутник, когда нам бутылку шампанского поставит. — Вот как сейчас виден практический человек. — Кстати, ваш батюшка все по откупам? — По откупам, — торопливо проговорил Ситников и визгливо засмеялся. — Что же, и идет? — Не знаю, право. Ты хотел людей смотреть, — ступай, — заметил в Аркадий. — А вы-то что ж, господин Кирсанов, — подхватил Ситников, — пожалуйте, и вы без вас нельзя. — Да как же это мы все разом нагрянем? Ничего, кукшина человек чудный. — Бутылка шампанского будет? — спросил Базаров. — Три, — воскликнул Ситников, — за это я ручаюсь. — Чем? — Собственную головою. — Лучше б мошною батюшки. — А, впрочем, пойдем.